Искусственное состояние. а в т о с т р а ж и не следятся новостями, даже взломав свой модуль контроля и получив доступ к сети Я редко смотрел новости. Загрузка развлекательных программ с меньшей вероятностью привлечет внимание систем безопасности спутниковой или станционной сети, поскольку политические и экономические новости передаются по другим каналам и лучше защищены. Но главное, новости просто скучные, и мне плевать, чем заняты люди, пока не приходится, а, их останавливать, б, подчищать за ними. Но пока я шел по главной аллее пересадочного кольца, в эфире передавали последние новости станции, то на одном канале, то на другом. Я слушал их в полуха и в основном сосредоточился на том, чтобы пробираться сквозь толпу, притворяясь обычным человеком, а не ужасным киллер-ботом. То есть не паниковать, когда кто-то случайно бросит на меня взгляд. К счастью, люди... и дополненные люди были слишком заняты своими делами или прочесывали сеть в поисках расписания и карт. Из кротовой норы прибыли три пассажирских корабля, не считая грузового, на котором я собирался улететь с зайцем, и широкая аллея между зонами посадки была переполнена. Помимо людей здесь шныряли боты разных размеров и форм, над головой жужжали дроны, А по дорожкам наверху сновали транспортные контейнеры. Дроны, системы безопасности не высматривают автостражей без специальных на то указаний. И до сих пор никто не пытался меня засечь. Уже хорошо. Компания списала меня, но я по-прежнему находился в корпоративном кольце и был чьей-то собственностью. До сих пор все шло прекрасно, учитывая, что я миновал только второе, пересадочное кольцо. Автостражи перевозят как груз, они никогда не появляются в предназначенных для людей секторах станции или на пересадочных кольцах. Броню пришлось оставить в распределительном центре, но в толпе я был такой же невидимкой, как будто до сих пор ее носил. Да, я о твержу себе это, постоянно. Я был в черно-серой рабочей одежде, толстовке, с длинным рукавом и куртке. Штаны и ботинки закрывали все неорганические детали, а на спине висел рюкзак. Среди одежды, волос, кожи и интерфейсов всех фасонов и цветов я не особо выделялся. Порт ввода данных на затылке был заметен, но он похож на имеющиеся у дополненных людей, а потому не вызывал подозрений. К тому же никому не придет в голову, что киллербот преспокойно ходит в одиночестве по главной аллее, как человек. И тут я наткнулся в новостях на изображение. Мое. Я не остановился, потому что давно научился внешне не показывать никакой реакции, как бы ни был потрясен или напуган. Если только на секунду на моем лице что и отразилось... Я привык всегда носить шлем с закрытым щитком. Я миновал длинную галерею, ведущую к нескольким ресторанам, и остановился у входа в небольшой деловой квартал. Любой решил бы, что я ищу в сети информацию об этом месте. В новостях я стоял в вестибюле отеля вместе с Пин Ли и Ратти. Камера нацелена на Пин Ли, решительное выражение лица, раздраженный изгиб бровей, деловой костюм с иголочки. Мы с Ратти, в серой форме исследовательской группы сохранения, были слегка размыты и на заднем плане. Меня подписали как телохранителя. Уже хорошо. Но запустив повтор программы, я приготовился к худшему. Я называл это место просто «станция», поскольку здесь находился офис компании с распределительным центром, в котором меня обычно хранили. На самом деле оно называлось ь Порт свободной торговли. Этого я не знал. Обычно я пребывал либо в ремонтном боксе, либо в транспортном, либо в режиме ожидания перед заключением контракта. Диктор упомянул мимоходом, что доктор Мензах купила автостража, спасшего ей жизнь. Это была единственная приятная нотка в унылом рассказе о судебной тяжбе. Но журналисты привыкли к автостражам в броне, Или в виде кровавой груды останков, если что-то пошло не так. Они не связали покупку автостража с дополненным человеком, который, по их мнению, стоял рядом с Пинли и Ратти. Это было прекрасно. Странность заключалась в том, что в новостях показали кое-какие наши записи из системы безопасности. Как я обыскиваю жилмодуль Дельты и нахожу тела. Изображения со шлемных камер г у р а т и н а и Пинли, когда они обнаружили Мензах, и то, что осталось от меня после взрыва. Я быстро просмотрел записи и убедился, что нигде нет четкого изображения моего лица. Все остальное было про то, как компания, Дельта, Сохранение и еще три некорпоративных политических сообщества, чьи граждане находились в ж и л м о д у л е Дельты, сражаются с Саркризом. Шла многоуровневая битва адвокатов, некоторые союзники по расследованию дрались друг с другом за финансы, юрисдикцию и гарантии по страховке. Не понимаю, почему люди не могут действовать прямо. программе рассказали немало подробностей о случившемся после того, как сохранение все-таки умудрилось послать компании сигнал об эвакуации, но в целом это давало надежду на то, что никто не разыскивает упомянутого автостража и считается, что я по-прежнему с Минзах и остальными. Минзах и остальные, конечно же, знали, что это не так. Потом я сверился со временем и понял, что эти новости старые и вышли в следующем суточном цикле после того, как я покинул станцию. Должно быть, я прошел через кротовую нору на быстром корабле. Это значит, что официальные новостные каналы уже обладают более свежими данными. Ладно, я твердил себе, что никто в пересадочном кольце не ищет бесконтрольного автостража. Судя по информации с общего канала, здесь нет распределительных центров, ни страховых, ни охранных компаний. По контрактам я всегда работал на далеких или необитаемых планетах и считал, что это в порядке вещей. Даже в сериалах на развлекательных каналах никогда не показывали автостражей охраняющих офисы, склады или корабли на пересадочных кольцах. А все автостражи в сериалах носят броню, без лиц и вселяют в людей ужас. Я смешался с толпой и пошел дальше, по аллее. Нужно аккуратнее выбирать путь, чтобы не наткнуться на сканер оружия. Ими оснащены все транспортные средства, включая курсирующие по кольцу трамвайчики. Я могу взломать сканер оружия, но по протоколу безопасности в пассажирском транспорте их много, а я сумею разобраться только с одним за раз. К тому же придется взломать и систему платежей, а это принесет больше проблем, чем выгоды. До отбывающих кораблей пешком идти долго, но я как раз в это время покопаюсь в развлекательных каналах и загружу новые сериалы. По дороге к этому пересадочному кольцу Сидя в одиночестве в грузовом корабле, я много размышлял о том, почему покинул Мензах и чего хочу. Я знаю, это звучит странно и для меня самого. Но я понимал, что не могу всю жизнь кататься на грузовых кораблях, поглощая развлекательные программы, как бы привлекательно это ни звучало. Теперь у меня был план, или почти план, если бы я получил ответ на один важный Вопрос. А чтобы его получить, мне нужно кое-куда добраться. В следующем дневном цикле как раз улетают корабли под управлением ботов, которые приведут меня в нужное место. Первый корабль — грузовой, примерно как тот, на котором я сюда прибыл. Он вылетает позже, и это лучший вариант. Так у меня будет больше времени. Чтобы добраться и уболтать бота, взять меня на борт. Я мог бы взломать корабль, но предпочитал этого не делать. Не очень приятно провести столько времени рядом с ботом, который не хотел тебя пускать, или которого пришлось взломать, чтобы захотел. Я находил карты и расписание в сети около каждого перекрестка кольца и легко добрался до грузовой зоны порта, подождал конца смены и проник в зону погрузки. Пришлось взломать систему распознавания документов и несколько дронов со сканерами оружия, летающих над головой, а потом меня прощупывал бот, охраняющий вход в коммерческую зону. Я его не повредил, просто взломал защиту его сети и удалил из памяти все записи обо мне. Меня сконструировали для взаимодействия с системой безопасности компании, фактически как один из ее компонентов. Охранники этой станции созданы не компанией, но очень похожи. А кроме того, никто не защищает данные от взлома так рьяно, как компания. Так что я привык справляться с непростыми системами. В зоне погрузки пришлось вести себя крайне осторожно, потому что здесь не должны находиться посторонние, и хотя большая часть работ выполнялась ботами-погрузчиками, присутствовали люди, недополненные люди, их оказалось больше, чем я рассчитывал. У шлюза корабля, который я для себя наметил, собралось много людей. Я проверил, нет ли в сети э предупреждений и выяснил, что произошел несчастный случай. Люди разбирались с ущербом и обсуждали, кому за него платить. Я мог бы подождать, пока все утрясется, но мне хотелось поскорее покинуть кольцо и отправиться дальше. И, честно говоря, собственная физиономия в новостях меня нервировала. Хотелось нырнуть в загруженные сериалы и на время сделать вид, будто меня не существует, а для этого надо находиться на закрытом и готовом ко взлету корабле. Я сверился с картой на предмет второго варианта. Корабль стоял на частном причале, предназначенном для некоммерческого транспорта. Если потороплюсь, успею. В расписании он назывался исследовательским кораблем для дальних маршрутов. Похоже, там есть команда, а то и пассажиры. Но в дополнительных сведениях указывалось, что управляет им бот, а корабль доставляет груз как раз в нужное мне место. Я поискал историю его передвижение и обнаружил что он принадлежит университету планеты этой звездной системы и чтобы корабль не простаивал университет сдает его в аренду для перевозки грузов полет к месту назначения займет 21 цикл и я уже предвкушал как проведу это время в одиночестве добраться до частного причала из коммерческого было прост я получил контроль над системой б е з о п а с н о с т и Приказал ей не замечать, что у меня нет прав, доступа, и прошел вслед за группой пассажиров и членов экипажа. Я нашел причал исследовательского корабля и отправил запрос через порт громкой связи. Запрос мгновенно приняли. Все данные, которые я выудил из сети, говорили о том, что корабль полетит на автопилоте. Но чтобы в этом убедиться, я послал приветствие людям, членам экипажа, и получил в ответ молчание. Я снова отправил кораблю запрос с тем же предложением, что и первому своему транспорту. Сотни часов сериалов, книг и музыки, включая новые программы, которые я скачал по пути в обмен на проезд. Я назвался свободным ботом, возвращающимся к человеку-опекуну. Свободный бот – обманчивый термин. В некоторых некорпоративных сообществах боты считаются гражданами. например, в сохранении, но им назначают людей-опекунов. Конструктов иногда относят к ботам, а иногда к смертоносному оружию, а это не самая приятная категория. Вот почему я свободен, живу среди людей всего семь циклов, включая полет на грузовом корабле, а мне уже необходим отпуск. После небольшой заминки исследовательский корабль принял запрос и открыл передо мной шлюз.